Крэк и Алексис молча спустились на лифте в нижний вестибюль и вышли из здания в яркий солнечный день. В Бостон наконец пришла весна, и если мрачный интерьер казенного здания давил на психику, то весенний воздух вселял надежду. Пройдя через небольшой, вымощенный кирпичом двор, отделяющий суд от выстроенного в форме полумесяца здания бостонской администрации, Они спустились по лестнице и оказались на Кембридж-стрит. По улице двигался поток машин. Перейдя четыре полосы, они оказались на широкой площади перед зданием мэрии Бостона. Площадь заполнили чиновники разных рангов, высыпавшие из унылых офисов, чтобы насладиться солнцем и свежим воздухом. Торговцы фруктами радовались многолюдью. Неспешно обойдя площадь, супруги вскоре оказались у входа в здание бостонского транспортного управления. Они уселись на гранитный парапет напротив друг друга. «Я не могу заставить тебя собраться», — начала Алексис. «Ты сможешь взять себя в руки только тогда, когда очень захочешь это сделать?» «Как будто я этого не знаю». «Но я могу тебя выслушать». «Может быть, ты расскажешь мне, что сейчас чувствуешь?» О -ля, ля Психотерапевт всегда готов помочь пациенту, у которого поехала крыша. Скажи мне, что ты чувствуешь!» — с девкой предразнил ее Крэг. «Как это любезно!» «К чему эта ирония, Крэг? Я в тебя верю и целиком на твоей стороне!» Крэг отвернулся и некоторое время наблюдал за играющими мальчишками. Затем он вздохнул, снова посмотрел на Алексис и сказал «Прости, я знаю, что ты на моей стороне, ведь ты же позволила мне, как псу с поджатым хвостом, вернуться домой. При этом ты не задавала мне вопросов. Я это высоко ценю, правда?» «Ты лучший доктор из всех, кого я знаю. А я, поверь, перевидала их великое множество. Кроме того, я понимаю, что с тобой происходит». И это, по иронии судьбы, результат того, что ты такой великолепный врач. Все это делает тебя уязвимым. В наших с тобой отношениях тоже проблемы. Это совершенно очевидно, и у меня накопилось немало вопросов. Но не сейчас. Наступит время, когда мы обсудим наши отношения. Но прежде нам надо покончить с этим отвратительным делом». «Спасибо», — искренне сказал Крэк. Его подбородок задрожал, и, пытаясь остановить слезы, он потер глаза кулаками. Прошло несколько секунд. Почувствовав, что сумел совладать с собой, Крэг посмотрел на Алексея с покрасневшими глазами. Это отвратительное дело становится все более и более отвратительным. Боюсь, что проиграю. Сейчас, когда я обдумываю свое поведение, я испытываю ужасный стыд. Особенно после публичного обсуждения, ведь это позорит нас обоих и унижает тебя. «Так значит, тебя больше всего угнетает твое поведение?» – спросила Алексис. «Да, и оно тоже. Но это не самое главное. Самым большим унижением станет для меня решение присяжных, что медицинские услуги, которые я оказываю, не отвечают современным требованиям. Боюсь, если это произойдет, у меня не будет сил продолжать медицинскую практику. Мне уже и сейчас тяжело. В каждом пациенте я теперь вижу и сам, готового обвинить меня в любой момент. Это просто кошмар. Тебя можно понять? Если же я не смогу работать, что тогда буду делать? Больше я ничего не умею. Я всегда хотел быть только врачом. «Ты сможешь целиком посвятить себя науке». «Стремление к научной работе и желание заниматься практической медициной совместить было трудно». «Идея хорошая, но, боюсь, я вообще могу потерять интерес к медицине». «Значит, ты должен сделать все, чтобы выиграть дело». «Рэндольф говорит, ты просто обязан взять себя в руки». «Боже мой, Рэндольф!» — воскликнул Крэг, глядя перед собой. «Не знаю, можно ли ему доверять. После того, как я увидел утром работу мистера Фазана, Рендель, кажется мне не очень подходящим адвокатом. Он контактирует с присяжными, как масло с водой, а из рук мистера Фазана они уже готовы принимать корм. Если ты в нем сомневаешься, можно потребовать у страховой компании другого адвоката». «Не знаю, но думаю, что можно». «Но стоит ли это делать сейчас? Я в этом очень сомневаюсь». «Кто знает?» — тоскливо произнес Крэг. «Кто знает?» «Обойдемся пока тем, что имеем. Послушаем вступительное слово Рэндольфа. А тебе нужно встряхнуться, чтобы улучшить имидж». «Легче сказать, чем сделать. Может быть, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Если тебе сказать, чтобы ты держал нос выше, то это не сработает. Мне кажется, тебе надо сконцентрироваться на главной мысли. Ты не виновен. Подумай. Узнав, в каком серьезном положении находится Пэйшен Стэн Хоуп, ты сделал все, что было в человеческих силах. Ты даже поехал вместе с ней в карете скорой помощи на тот случай, если произойдет остановка сердца. Боже мой, Крэк! Думая о том, насколько ты предан медицине. Заполни своими мыслями атмосферу этого судебного зала. Быть более ответственным, чем ты был в тот момент, невозможно. Что ты на это скажешь?» Крэг хмыкнул с сомнением, хотя неожиданный энтузиазм Алексис произвел на него впечатление. «Давай уточним, чтобы я лучше понял», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я сосредоточился на мысли о невиновности и внушил эту мысль присяжным?» «Ты слышал, что сказал Рэндальф? У него огромный опыт работы в судах, и он убежден, что у присяжных есть шестое чувство, позволяющее им ощутить умонастроение участников процесса. Попытайся войти с ними в контакт. Во всяком случае, вреда это не принесет». Крэг вздохнул. Алексис его не убедила, но противостоять энергии супруги у него не было сил. «Хорошо», — сказал он, — «я постараюсь». «Отлично, и еще кое-что. Используй свою способность отделять зерна от плевел. Умение разделять главное и второстепенное. Я видела, как ты это делал, работая с пациентами. Думай о том, какой ты прекрасный врач, и о том, что ты делал все для спасения Пэшен Стэн Хоуп». «Выбрось из головы все остальные мысли, сфокусируйся!» Крэг едва заметно кивнул и отвел взгляд. «Я тебя не убедила!» Крэг покачал головой и принялся изучать массивное здание мэрии в стиле постмодерн. «Здание чем-то напоминало средневековый замок». Эта нависающая над площадью мрачная глыба казалась ему воплощением бюрократической машины, захватившей в свои шестерни как его, так и его жену. Хуже всего то, что я чувствую себя совершенно беспомощным, находясь в полной зависимости от назначенного страховой компанией адвоката. Преодоление преград, возникавших на моем жизненном пути, всегда требовало от меня максимальных усилий. и я всегда брал ситуацию под контроль. Сейчас же создается впечатление, что чем больше я стараюсь, тем глубже увязаю в трясине. Для того, чтобы сконцентрироваться на мысли о своей невиновности, от тебя потребуются серьезные усилия, так же, как и для отделения зерен от плевел. Алексис вдруг подумала, что, жалуясь на зависимость от адвоката, «Крэг полностью повторяет жалобы пациентов на их зависимость от доктора». «Я вовсе не против того, чтобы приложить усилия», – сказал Крэг, – «и я попытаюсь установить контакт с присяжными. Но мне хотелось бы чего-то еще, чего-то более действенного». Мне в голову пришла еще одна мысль. «Что именно?» «Я подумала, что нужно позвонить брату в Нью-Йорк и попросить его приехать сюда». «Возможно, он сможет нам помочь». «Да, это будет та еще помощь», — с иронией произнес Крэг. «Он не приедет. Вот уже много лет, как вы отдалились друг от друга. И, кроме того, я ему никогда не нравился». «Джеку просто трудно психологически в общении с нами. Нас небеса благословили тремя дочерьми, а его дети трагически погибли. Это причиняет ему боль». «Возможно, но этим не объяснить, почему он меня не терпит». «Да кто тебе это сказал? Разве он когда-нибудь говорил подобное?» Крэг метнул взгляд на Алексис. Он сам загнал себя в угол и теперь не знал, как оттуда выбраться. Джек Степплтон никогда на эту тему не высказывался. Просто у Крэга было такое чувство. «Мне жаль, что ты так думаешь о Джеке». «На самом деле он тобой восхищается и не раз говорил мне об этом». «Неужели?» – изумился Крэг, так как всегда полагал, что брат Алексис испытывает к нему диаметрально противоположные чувства. «Да, Джек говорил, что на факультете и в больничной интернатуре ты входил в число тех, кого он старательно пытался избегать. Ты был одним из тех, кто всегда читал рекомендованную необязательную литературу. и мог наизусть цитировать выдержки из номеров медицинского журнала «Новой Англии». «Джек признавался, что восхищался тобой, но и раздражал ты его, конечно, своей усидчивостью и любознательностью. В глубине души он хотел быть таким же, как ты, но у него это в силу характера не получалось. Это мне льстит, нет, я не шучу. Я ничего не знал об этом». но я не уверен, восхищается ли он мной сейчас, но даже если он и приедет, я не знаю, чем он может мне помочь. Если он приедет сюда для того, чтобы я мог поплакать у него на плече, то мое состояние станет еще тяжелее. Джек, как судмедэксперт, много раз выступал в суде, и его опыт может оказаться для нас весьма ценным. Он известен в стране как эксперт Нью-Йоркского центра судебной медицины, Джек говорил мне, что по-настоящему любит свою работу. Он, знаешь, весьма изобретателен, правда, не всегда в положительную сторону. Учитывая, в каком состоянии ты находишься, его изобретательность может пойти нам на пользу. Не вижу, каким образом. Я тоже пока не знаю, и, возможно, поэтому не предложила этого раньше. Что же, он твой брат, тебе решать. «Я еще подумаю», — сказала Алексис и посмотрела на часы. «У нас осталось не так много времени. Ты уверен, что не хочешь перекусить?» «Знаешь, после того, как я вышел из суда, у меня в животе урчит от голода, так что против сэндвича у меня нет никаких возражений». Они поднялись с гранитного парапета, и Крэк обнял жену за плечи. Он был по-настоящему благодарен ей за поддержку, и очень раскаивался в душе, что принес семье столько неприятностей. Алексис была совершенно права, говоря о его способности отделять одно явление от другого. Он полностью отделил свою профессиональную жизнь от жизни семейной, делая слишком большой упор на первую. Теперь он молил Бога, чтобы обе стороны его существования стали совместимы.